«Медный всадник» — петербургская повесть, 1833 год, опубликованная в 1837 году с сензорными изъятиями. Всадник — один из двух полярных персонажей стихотворной повести Пушкина. Является во вступлении в образе безымянного государя, стоящего на высоком берегу реки Бесфинского залива. Он, не названный по имени, замышляет основание великого города — Столицы державы полумира, в Европу прорубить окно. В финале первой части предстаёт в образе неподвижно величественной статы одного всадника, Кумира в значении истукан, который в непоколебимом вышине стоит спиной к бедному чиновнику Дворянину Евгению и с той же самой точки смотрит вдаль поверх возмущённой Невы и не обращает внимания на стихию, которая словно бунтует против своего покровителя. Во второй части статуя, как это часто у Пушкина случается, оживает, сойдя с постамента в свете луны, на звонко скачущем коне преследует обезумевший Евгений, который во время новодня не потерял невесту и бросил вызов кумиру, в значении ложному богу, уж о тебе. Адоганист всадника не имеет фамилии, а всадник не имеет имени. В первых же строках вступление имя заменяет местоимение он. стоял он дом великих полн во второй части поэмы эта конструкция будет повторена тогочий вольеры ковой под морем город основался без изменность героя бросается в глаза зачем же автору понадобилось скрывать его имя если такой зачин пётр 1 стоит на берегу финского залива сквозь убогую природу предзревает будущее великолепие петербурга был весьма традиционен Ближайшим источником пушкинского образа стал образ Петра-Строителя из очерка «Прогулка в Академию художеств» Константина Батюшкова. Но и Батюшка, в свою очередь, опирался на давнюю традицию имперской культуры. Ни у кого не могло возникнуть сомнений в том, что это именно отец-основатель Российской империи. Однако Пушкину этого мало. Он последовательно обыгрывает отзвук имени Петра в названии столицы. Повесть какая? Петербургская. Град чей? Петров. Творение кого? Петра. И далее. Сон Петра, Петроград, Петрополь, площадь Петрова. Столь же упорно уклоняется от того, чтобы назвать своего героя Петром. Читатель чаще всего называет героя всадником, потому что поэма называется «Медный всадник». Ее центральный символ – монумент, возведенный на Дворцовой площади Санкт-Петербурга скульптором Фальконе. Монумент изображает императора верхом на вздыбленном коне. Правой рукой он указует путь России. Впрочем, всадник не только не имеет имени. Непонятно, как к нему относиться, как его воспринимать, как его воспринимает автор. Во вступлении он олицетворяет творческое начало истории. В основном тексте ее окаменевшее, мертвенное и жестокое состояние. Примирить эти полюса невозможно. Пуэта не пытается этого сделать. Его мысль погружается в темные глубины исторического процесса, где нет и не будет однозначности. Если в других пушкинских обращениях к образу Петра, в арабе Петра Великого, в Полтаве, основатель империи предстоит идеальным правителем, то в медном всаднике он одновременно и символ государственного творчества, и символ государственной жестокости. С одной стороны, его волей основался город под морем. Он косвенно виновен в гибели возлюбленной Евгени. С другой город прекрасен. Люблю тебя, Петра творень. С одной стороны, он назван кумиром, что отсылает читателя к библейскому запрету на стояние кумир, книга Исходы, глава 20, стих 4. Другое ему противопоставлена фигура современного государя, также названного по имени Государь этот опять же ни у кого не было ни малейшего сомнения в том, что имеется в виду Александр I со славы правил России в год страшного ночней. В отличие от всадника он безволен, мягок, он выходит в центр пушкинского повествования лёгкой и иронической дынки. На балкон печален, смутен вышел он и молвил: "С божеей стихии и царям не совладать". Он сел и в доме с скорбными очами на злобедствие глядел. Там 30 безвольного государя, окружён он кольцом страшных образов. Гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Где-то неподалёку на зверем мраморном верхом впоследствии будет сидеть несчастный Евгений, а в сердцевине этого ужасающего описания неприступный дворец, лишённый государственной силы. И что хуже, что опаснее грандиозной мощь всадника или бессилие царской воли непонятно. Принципиальные многомерные образы в Саднике породили во многочисленное толкование от осторожного у Белинского периода примирения с действительностью до возмущённого у Брюсова. Евгений один из двух равновеликих персонажей Петербургской повести. Именно равновеликих, хотя по-настоящему великим, героическим представляет лишь один из них Садник. Евгений Бедин в прямом и переносном смысле Он не годится в герои традиционной эпической поэмы, и скорее подходит для бытовой повести 1830-х годов. Но именно он вступает в столкновение со всесильным кумиром на бронзовом коне, поскольку олицетворяет частное начало человеческой жизни, как в Саднике олицетворяет начало общее. Евгений чиновник живёт он на окраине Петербурга в Коломне, мечтает о будущем семейном счастье со своей возлюбленной Парашей и словно не замечает, что Нева Приграждённое пристояние державного Петербурга готово выйти из берегов ж будучности его под угрозы. Так завязывается сюжетная линия Евгения. На утро после катастрофического наводнения 7 ноября 1824 года он отправляется через бурные воды взбунтовавшейся реки на остров, где желаева параш его мечта. Вы она погибла и от хидомих снесён. Здесь происходит ложная кульминация. Разум Евгения не выдерживает. Сойдя с ума, он покидает квартиру, которую хозяин тут же сдает бедному поэту. И броет, как юродивый по улицам, площадям столицы, держава полумира. Такова ложная развязка. Ложная, потому что однажды мысли вдруг страшно проясняться в нем, когда, сидя на звере мраморном верхом под столбами большого дома, он видел статую медного всадника. Увидел... и узнал того, кто основал город Подморем, как бы заранее принёс жизнь его, порашив в жертву великим задачам истории. И маленький несчастный Евгений грозит строителю чудотворному ужа тебе. В этой точке сходится обе сюжетные линии. Замешись сюжет снова начинает их радочное движение к истине кульминации. Ожившая статуя основателя города, сойдя с пьедестала, преследует Евгения. Ё тяжело звонко искакани, разносит его потрясённой мостовой великого и страшного города. Финал Евгения, развязывая сюжетной линии, печальный. Возиев в повесть в роли простодушной мечты о семейном уюте и внуки нас похоронят, находят последнее пристанище на пустынном Невском острове, где не взросло и не בליнк. Именно сюда наводнение игра изонесло домишка ветки Возможно, именно в нём жила и погибла Параша. Домишко был для Евгения символом маленького человеческого счастья, а стал символом большого человеческого горя. Образ Евгения связан с трагическими раздомениями позднего Пушкина в петербургском периоде русской истории. Они выполнены в предназначении дворянства, а не в примим расхождении российской государственности и частной человеческой жизни. Евгений не просто чиновник, он дворянин, причём рдавитый. Само имя в переводе с греческого означает благородный. Пушкин особо подчёркивает, что прозвище предков Евгения прозвучало в истории государства Российского кромзена. Но эстеическая преемственность прервалась. Бедный Коломенский житель не тужит о величественной стране. Он выплыл из цепи прежних поколений, думает только о будущем, причём ближайших. Внуки нас похоронят. Почему-то у него нет фамилии, как у всадника где-то имени. Вот эти в связь с своим родом Дворянин как бы становится беззащитен перед стихией истории, он облечён. Сразу после выхода Медного всадника в свет, 1837 год, в этом подцезорном варианте не было угрозы Евгению всаднику, уже тебе разгорелись споры, как понимать образ бедного героя? На чьей стороне автор? Критик Белинский полагал, что поэт smущён но признаёт право могучей государственной силы пожертвовать малым и личным с ним много поище согласится поэты-прозаик мережковский поэт брюсов связывая Евгения с декабристами с 1960-х годов всё чаще пишет о трагической неразрешимости конфликта но вопрос нужно ставить ведьмы иначе Евгений не идеал а жертва он вызывает не восхищение автора, а втрое его сочувствие соучастие В своих мечтах о маленьком счастье Евгений соотнесен с героями античного мира о филимонии Бавкиди, счастливой бездетной чете. Но время идиллии кончилось, поэтому идиллия пушкинского героя с самого начала чревата трагедии, она надломлена и обречена.